Не знаю, что им там сказала Ега, но крики за окном истехли так резко, словно все мертвы, позатыкала. Минуту спустя бабка впустила в горницу дородного бородатого мужчину в дорогих одеждах и высокой бобровой шапке. Садитесь, гражданин. Боярин остался стоять у входа, сверля меня суровым взглядом. Старуха незаметно отплыв в сторону, и устроилась в уголке за печью с вязанием. Я положил на стол планшетку, достал вторую ручку и приступил к планомерному допросу. «Гражданин Мышкин?» «Бояри мы!» — прогудел мужчина. «Пройдите и сядьте!» — повысил голос я. «Пока мы с вами просто беседуем. Не устраивает. Можем продолжить в пыточной у гороха». Я слышал тамошние палачи, мастера своего дела. Мышкин вздохнул, хлюпнул носом, подошел и осторожно сел на скамью напротив. «Продолжим следствие. Ваше имя, отчество, год рождения?» «Афанасий, сын Федоров». Когда родился, не ведаю, про то у попа в книги записано, а нам знать без надобности Ладно, уточним у отца Кондрата, — пометил я Что думаете о краже в царской казне? А чего ж тут думать? Мы к тому не причастны, казна она большая Ежели кто чего слегка и прихватил, так ведь на то и колодец, чтоб пить Ну, если понемногу, то, может быть, и действительно не так заметно но в этом случае подобное действие трактуется как планомерное расхищение государственной собственности. Мы же имеем дело с конкретной кражей. Три сундука с золотом. — Чего же это три? — аж подпрыгнул Мышкин. — Откуда три-то взялось? Один сундучок всего и был. Нече напрасно на людей возводить. — А вы откуда знаете, что украден именно один и что именно сундучок, а не ларец, не мешок, не бочонок? — ласково полюбопытствовал я. — Так ведь... Верте, все вон знают. Ты любого в городе спроси, он тебе сразу скажет. Земля-то на слухом полнится. Хм, допустим. Ну вот отлично вы. Чем занимались весь вчерашний день? Так, как же? Упомнишь тут, насупился боярин, запуская обе руки в бороду, словно ловя там кого-то. Спал, доел, да по хозяйству холопам дела распределял. Во дворец после обеда захаживал, в баньку под вечер. Ну и ужин со ситринкой, поросенок с кашей, пироги с ягодой, меду немного. Достаточно. А в подвалы, где казна хранится, заходили? Нет, как можно? Не был я там. А почему, собственно, нет? Царь Горох утверждает, что вы относитесь к лицам, имеющим допуск в хранилище. Бываю там, верно, но редко бываю. Моя служба стрельцов у входа вставить, чтобы глядели в оба. А вот у тебянь захожу. Что я там деньк не видел? Ясно. Значит, вы отвечаете за охрану объекта. Что ж, должен вас огорчить. Раз уж произошла кража, то найдём мы воры или нет. В любом случае выговор за халатность вам обеспечен. Избаф от него цаска у бачку соскной воеводы неожиданно рухнул на колени перепуганный боярин. Вовек твои услуги не забуду Не повинен, не повинен я Не губи душу, отпусти на покаяние Встаньте Сейчас же встаньте, Афанасий Федорович вскочил я Люди войти могут, а вы тут на коленях ползайте Что за манеры? Вы в милиции, а не в храме Встаньте Не губи В доме семеро по лавкам Жена восьмым брюхатая Продолжал изливаться Мышкин Не обращая никакого внимания на мои попытки его поднять Бабу яга бросила вязание и подковалила на помощь. Поярин надрывался вовсю, и здоровье не то уже. Почитай, что ни день, то сердце ломит. Сынков-то два, в чего остальные дочки, им расти, а мне приданые готовить, а как засадит государь вострог, кто их сиротинычек замуж-то возьмёт? Не губи его, да христом боком молю. Как мы его вытолкли за дверь, ума не приложу. Японский городовой. Если тут каждый будет устраивать подобную истерику, никаких нервов не хватит. А потом, говорят, милиция не сострадает гражданам. Ну вот и посострадайте такому. Он из вас веревки вить начнет, а воровать не перестанет. Я выглянул в окно. Боярин Мышкин рычапанно раздавал оплеух дожидавшимся слугам, с трудом сгромоздился на коня и с довольной рожей отправился домой. Толпа родственников, славя Бога и распевая песни, двинулась следом. «Ну...» «Что скажет наш детектор лжи?» «Врун он, батюшка», — твердо объявила Ига. «Да и трус в придачу. Ты бы проверил еще разок, чего-то он там, там наплел». «Это я и сам мог сообразить. Есть в его болтовне пара несостыковочек. Я-то, признаться, думал, что ты, старый, мне сразу на вора укажешь». «Так я и тебе и указую, ворон», — подтвердила бабка. «Хоть мою голову наплох клади, а таскал он золотишко из казны». Вот только он ли сундук волок, о том не ведаю. Значит, будем проверять остальных. Казначею нас за что отвечать? Как? А деньги принять, посчитать, разделить, кому в долг, кому на дело, какие дологи, где, кто принёс, сколько, всё казне прибыток. Понял. Проще говоря, бухгалтер-экономист, пометил я. Ну, с распределением бюджетом и сейчас возиться не будем. Это уже финансовой инспекции ближе, мы его потрясём на предмет банальной кражи. Да, а диакты наши, он что в хранилище делает? Пишут, пояснила Игач, удивляясь моей бестолковости. Как же можно без диакта? Боярин ли к изначей, а то и сам государь в казну зайти захочет. Так диакс бумаг и да чернил не тут и есть, записать чего, о приходовать, опись составить, посчитать жалование царём слугам выдать. Да мало ли что? Вот лимон там и трётся. Уловил. Ну что ж, подруга дней моих суровых. Давай следующего. Уже бегу, касатик. В сей же час поставлю перед очи твои ясные. Ах, хороший у меня бабок, правда?